Лекция 9-10. Тема десятая. Про бабилизм Средней и Новой Академии. Организованная Платоном в 386 году до нашей эры философское общество, Академия со своей землей и строениями, святилищем Мус, основанном там Платоном, просуществовала почти тысячелетие до конца философии в Афинах и вообще в Средиземном море. История Академии распадается на несколько периодов. С холархами Древней Академии были Платон, Спевсип, Ксенократ, Полемон и Кратет. В годы схолархата Платона 386-348 к его школе примыкали два выдающихся ученых того времени Евдокс и Гераклит.